Явление пятое. Те же. Кабанова, Варвара и Глаша. Кабанова. Ну, Тихон, пора. Поезжай с Богом. Садится, Садитесь все. Все садятся. Молчание. Ну, прощай. Встает, и все встают. Кабанов, подходя к матери. Прощайте, маменька. Кабанова жестом показывает землю. В ноги! В ноги! Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью. Прощайся с женой.